Глава вторая. Николай поинтересовался у чеченца. «Ты откуда взялся, шах?» Доронин уточнил. «Теперь Колян наш шах-полковник, командир особого отряда по борьбе с терроризмом Амир Расанов». «Вот как, мужики, а ведь мы до сих пор не знали, как по-настоящему зовут нашего чечена. Все шах да шах, а он Амир, полковник». Чеченец улыбнулся. «Да, Коля, вот так получилось. Не пришлось мне вернуться к мирной жизни. Не получилось. Семью забыть не могу. И Хабибу вроде отомстил, и еще сотню наемников к Аллаху отправил. А успокоиться не могу». Николай, понимающе кивнул. «Понимаю. Я вот тоже, как вернулся домой, с неделю по кабинетам пошарахался. Героя всюду чуть ли не как начальника встречали. Потом водки попил». Думал, запью, не вышло. Что-то случилось внутри. Затасковал я, сил нет. И вина, что жив остался, огнем все внутри выжигало. Гадом буду, Шах, иногда жалел, что выжил. Потом в ментовку пошел. Сейчас лейтенант, участковый на деревне. Шах произнес. «Знаю. Я обо всех вас почти все знаю». Он указал взглядом на Доронина. «Саша в курсе держит». Я же каждый год на могилу Валеры Егорова езжу. Друзья мы были. И сюда заезжаю. Поехал и на этот раз. Возвращаюсь. А тут Звездный. И ты ему раз костолом, чтобы ему сдохнуть шакалу паршивому. Поэтому позвонил Сане. Узнал, что вы тоже подъедете. Заскочил на пару часов. Президент лично задачу поставил хоть из-под земли достать этого костолома. Живым ли, мертвым, без разницы, но достать. Да это и долг мой. Он же, сука, продажная. И ребят Егорова и ваших парней валил, с Хабибом был, а посему должен сдохнуть, не место ему среди живых. Николай встал. Правильные слова говоришь, шах. Вот и мы с Костей решили на охоту выйти. Понятно, двоим нам в Чечне ловить нечего. А вот с твоим отрядом, с твоим отрядом можно попытаться взять за жабрытий мураза и на куски порвать. Так что, полковник, хочешь не хочешь, а теперь мы с Костей от тебя не отстанем, пока ты нас в свой отряд не зачислишь. «Временно. Ведь комплектацию подразделения наверняка на тебя повесили, раз оно у тебя особое». Шах улыбнулся. «Все ты, Колян, знаешь. Да, комплектация отряда на мне, и он укомплектован полностью». Колян подошел к чеченцу. «И что че ты хочешь сказать? Что не можешь взять к себе еще пару бойцов, или отряд у тебя чисто чеченский? Чужаков в своей ряды не допускаешь». «Ну почему не могу взять?» «Могу. Отряд смешанный». «Ну разве вы чужаки?» «У меня проблемы в другом, но об этом сейчас говорить не стоит. Вот только не пойму вас, ребята, ну зачем опять в пекло лезть? Отвоевали свое, на гражданке устроились, живете спокойно. Сколько лет после тех боев прошло? Зачем опять на смерть идти? Ведь поиск Теймураза и тем более его захват легкой прогулкой не станет». В разговор вступил Костя. «Шах, ты нас не лечи. Знаем, на что идем, не пацаны. Так берешь к себе». Что ж с вами поделаешь? Хотя в другой обстановке, скажу честно, отказал бы. Но сейчас как никогда мне нужны люди, которым я мог бы доверять как себе». Николай указал на Гольдина. «Ты в его сторону шаг не смотри, он вне игры. У Гольдина, понимаешь ли, коммерция, дела». Гольдин возмутился. «А чего это ты за меня решаешь? Начальник, что ли? Это у себя в деревне ты кум-королю, а здесь такой же, как все». Николай подошел к Гольдину. «Что-то я не пойму, Миша, к чему ты клонишь?» «К чему, к чему? Все к тому же. С вами пойду». Колян изобразил удивление. «Да ты что? А как же бизнес? Бабки?» «Пошел бы ты, а!» — сказал, «С вами иду, значит, точка. А о бизнесе моем не волнуйся, не твои это заботы». Горшков согласился. «Не мои, и не Костины, и не Шаха». «Только, Миш, еще вопрос, возьмем ли мы тебя с собой?» Гольден растерялся. «Как это так?» «Молча!» Сержант запаса повернулся к Расанову, затем к Доронину. «Шах, командир, да скажите вы этому придурку, чтобы мозги не снашал. Привык в своей ментовке людям баки забивать, нос поднял выше крыши, а чем я хуже его?» Доронин достал сигарету. Колян хотел поднести зажигалку изувеченному войной старшему лейтенанту, но тот отмахнулся. не надо прикурил. Выпустив струю дыма, произнес. «Хорош собачиться, гвардейцы! Есть желание отомстить Теймуразу? Идите вместе с Шахом одной командой. Я бы сам пошел на куда инвалиду, если только за станковый гранатомет на стационарную огневую точку. Но инвалиды на войне не нужны». Он вздохнул, повернувшись к Шаху. «Что решаешь, полковник?» Шах обвел боевых друзей взглядом своих чаще добрых, но иногда беспощадных, ненавидящих черных глаз. Беру вас в отряд, но с этой минуты полное подчинение мне. И никакой самодеятельности. У меня в отряде с дисциплиной строго, хотя далеко не все в порядке. Но об этом, как я сказал, позже. Горшков с Ветровым, смотрю, к выходу готовы. А вот что ты, голден со своей иномаркой делать будешь? Сержант тут же предложил. Так на ней можно и поехать. Колян усмехнулся. «Куда чудило? Ты забыл, какие дороги в Чечне?» Шах взглянул на Николая. «Лишние слова, говоришь, Горшков. Хотя и правильные. Но не забывай о дисциплине. Первым всегда выступает кто? Правильно, командир. Привыкай, браток, коль сам напросился». Николай недовольно отвернулся, не проронив ни слова. Росанов же вернулся к диалогу с Гульдиным. «Горшков прав. Иномарка нам не нужна. У меня есть машина». Так что с вольва надо что-то решать. Гольден кивнул на Доронина. А пусть ее командир заберет. Да и продаст к чертовой матери. Ему деньги нужны, а я жив останусь, еще заработаю. Такой вариант пойдет? Шах спросил. Это твое окончательное решение, сержант? Да что тут решать-то? Хорошо. Ты сказал слово, а раз сказал, обязан держать. А кто против, Шах? «Тогда мы прямо сейчас продадим твою машину. Если в ней есть твои вещи, сходи, забери». Гольден удивился. «Чё, прямо сейчас испихнём тачку?» Чеченец кивнул. «Да». «А ты знаешь, сколько она стоит?» «Мне это знать не надо. Покупатель назовёт сумму, ту, которая устроит всех. Но ты иди очисть машину». Гольден вышел из квартиры. Росанов набрал на своём сотовом какой-то номер. «Леонид? Привет, Шах». «Да, здесь». Ненадолго. Дело есть. Тачку спихнуть одну надо по хорошей цене. Срочно спихнуть, Леня. Вольво последней модели. Не знаю. Сколько даже за нее денег? Модель? Минуту. Шах повернулся к Косте. Ветров спроси из окна, что за модель машины у Гольдина. Костя вскоре доложил. С-82,5Т. Мощность 210 лошадей. Коробка механическая. Цвет? Темный. Это хорошая цена. цена новой машины «Поторопись, я у Доронина. «Что?» «Ничего. Все нормально». «Да, прямо перед входом. Давай». Шах, передав информацию неизвестному абоненту, отключился. «Все в порядке. Машину заберут». Николай поинтересовался. «А сколько стоит тачка Гольдина?» Рассанов без всяких эмоций сказал. «Не очень дорого. 45 тысяч долларов». У Горшкова глаза полезли на лоб. «45 тысяч баксов?» и это шах ты называешь не очень дорого ни хрена себе голю развернулся но еще больше меня удивляет как легко он расстается со своей тачкой может дешевле взял и не знает сколько сейчас положат за нее денег шах пожал плечами это коля его личное дело ясный палец но все же странно появился голдин внесший в квартиру несколько сумок передав документы на машину шаху николай подошел к нему голь если не секрет за сколько ты приобрел тачку какой секрет что то чуть более сорока пяти штук долларов нет аргентинских песо ты мне всякими песами башку не забивай баксами если не евроми лихо видать пашет твоя контора не жалуюсь хочешь приезжай ко мне устрою начальником службы безопасности с ходу денег на квартиру выделю оклад приличный положу Николай усмехнулся. «Сторожами командовать. Перед тобой гнуться, как перед хозяином? Не дождешься. И подачки я не принимаю». «Разве это подачка? Работа. За честную работу таких денег не платят, чтобы иномарки за 45 тысяч покупать. У нас за такую сумму можно полдеревни скупить. Хотя хорош об этом. Ты серьезно решил все бабки передать Доронину? Конечно. «Да, да». «Меняются времена, меняются люди». Колян прошел в гостиную к Косте. Вскоре к дому Доронина подъехал джип. Шах с Гольдиным вышли на улицу. Вернулись через полчаса. Положили перед дорониным кейс с деньгами. Старший лейтенант начал было отказываться. Тогда чемодан просто поставили в торец мебельной стенки, прервав ненужный разговор. Шах взглянул на часы. так Время у нас еще есть, поэтому давайте кое-что обсудим по нашей совместной деятельности. Прошу за стол. Бывшие бойцы пятой роты Шах и Доронин инвалидной коляски устроились вокруг стола. Росанов положил на скатерть свои сильные волосатые руки. Он сообщил присутствующим, что его отряд «Удар» сформирован по прямому указанию президента Чечни и при согласовании с федеральной властью. Задача отряда одна — ликвидация террористических группировок. В штате удара 73 человека. Было до сегодняшнего дня. Шах, улыбнувшись, посмотрел на боевых друзей. Командир, сам он, полковник Амир Расанов, позывной, удар первый. Начальник штаба майор Давлет Канаев, гроза. Связист, сержант Мурат Мухатов. Это отделение управления. Далее боевые подразделения. Группа разведки во главе с капитаном Асланом Чакаевым, позывной тропа. Две штурмовые группы по 25 штыков капитанов Юнуса Алимова и Лемы Топаева, соответственно с позывными «Накат-1» и «Накат-2», а также ударная группа или резерв самого «Шаха» под командованием майора Андрея Рябова, состоящая из 10 российских десантников. Позывной Андрея «Купол». Штаб, координирующий действия отряда, дислоцируется в «Грозном». Но удар может быть использован непосредственно командованием федеральных сил или по личному распоряжению полномочного представителя президента России. Вот вся необходимая информация об отряде. Позывные командиров группы начальника штаба я назвал для того, чтобы вы сразу их запомнили. Я говорил о некоторых проблемах, имеющих место в подразделении. Скажу и о них, дабы вы были в курсе. Из 73 человек я могу полностью положиться лишь на 22, тех, кого набирал сам. Это разведгруппа, десант резерва и связист». Николай воскликнул. «А мы что, не в счет?» Шах улыбнулся. «Вы в счет. А так как определяю я вас в группу Андрея Рябова, но при подчинении непосредственно мне, то тогда я могу полностью положиться на 25 человек. Не хочу сказать, что остальные бойцы – плохие воины или люди, пошедшие в спецназ ради денег. Нет. Мужики все достойные. Но есть среди них кто-то, кто работает на духов». Костя спросил. «Этому есть подтверждение?» Шах взглянул на него. «Ты когда-нибудь слышал, что Шах пустословит?» «Нет, но...» Рассанов не дал Ветрову договорить. «Вот именно что но. Тому, что из отряда уходит информация, подтверждение есть. Я не буду сейчас развивать эту тему, она долгая, нудная. Достаточно того, что я уже сказал. А посему мне приходится работать в непростых условиях. А сейчас, когда поставлена задача по Костолому, эти условия усложняются многократно». «Если допустить, что Тимуразу станут известны планы отряда, то нам Костолома не найти. Он мгновенно скроется все в той же Грузии». Николай вновь задал вопрос. «А что мешало Костолому сразу после теракта в Звездном уйти в Грузию и далее куда-нибудь в Турцию, за бабками и на отдых?» Шах взглянул на Горшкова. «Правильный вопрос. По логике, Тимураз и должен был так поступить». И все же Костолому гораздо выгоднее какое-то время выждать в Чечне, способствуя распространению слухов о своей гибели. Даже в Грузии или Турции ему сейчас светиться опасно. Лучше немного подождать, пока страсти по звездному улягутся, а затем спокойно уйти. Костолом хитер, других, даже самых близких людей подставит без всяких эмоций, себя же никогда. Очень дорожить своей жизнью господин Теймураз Башиев, он же Костолом. Отсюда перестраховка и то, что до сих пор ему удавалось уйти от возмездия. Но на этот раз он ответит за всё. Кулаки шаха с силой сжались, в глазах горела ненависть. Именно горела, так как другого определения для взгляда чеченца найти было трудно. Он повторил. «За всё ответит шакал». Доронин немного повертелся в кресле каталки. «Ты, шах, предпринял какие-либо действия, получив приказ на нейтрализацию Костолома? Или только собираешься начать поиск?» «Предпринял, Саня». Со вчерашнего вечера разведка отряда активизировала своих агентов. Они есть практически во всех действующих на территории Чечни бандах. А кроме лагерей бандитов в горах Теймуразу прятаться негде. В любом населенном пункте, после того, как он нарисовался на телеэкране, его узнают. И если не удавят, то сдадут точно. Переборщил подонок со Звездным. Люди не простят ему бойни в поселке. Так что в равнинные крупные населенные пункты Теймуразу путь закрыт. Остаются горы аулы в них, где-нибудь да засветится ко столом Колян спросил, «А если в Грузии, тогда что?» Шах отрезал, «Тогда пойдем за ним к соседям, но мразиту раздавим. Но...» «Извините». Телефон Рассанова издал трель сигнала вызова. «Слушаю. Салам, Аслан». «Что? Ну-ка подробнее». Было заметно, как Шах напрягся, слушая какого-то Аслана. Скорее всего, командира группы разведки своего отряда, что вскоре подтвердилось. Слушал шах минуты две, затем спросил. «Ты уверен, что нам не сбросили Дезу?» «Да, вот и я так думаю. И проверить ничего мы не можем. Понимаю. А полученной информации больше никому ни слова. Передай куполу, пусть держит резерв в готовности и готовится к приёму трёх новых бойцов. Естественно, проверенные люди. Заслуженные. Один герой России». С тем разом уже сталкивались. Ну ладно, Аслан, жди моего прибытия. Андрею тоже быть у Кошары. Что? Шах задумался. Проговорил. Ты прав, так и сделаем. Значит, завтра в пятницу в 19.00 на заброшенной Кошаре. Село пости, но аккуратно. Очень аккуратно, Аслан. Хорошо, я понял тебя. Спасибо за новость. До встречи. Росанов выключил телефон, зажал антенну аппарата в зубах, задумчиво глядя сквозь присутствующих. Наконец очнулся. «Извините, мужики, тут дело такое. Я говорил, что группа разведки еще вчера начала работу по поиску Костолома. И вот сегодня Аслан Чекаев, командир разведгруппы, получает информацию о том, что Тимурас, помощником Алии Денчаком-рабом Быцо, находится в горном селении Чередай. Достоверность информации вызывает некоторые сомнения, так как слишком далеко от границы и близко к равнине лежит это селение». «Но чем черт не шутит? Проверить ее придется. А посему выезжаем немедленно». Костя поинтересовался. «А как же наши документы? По своим поедем? но ну, тогда мы не имеем никаких полномочий». «Я понял тебя, Костя. По дороге все вопросы решим». Шах выбрал по сотовому телефону номер. «Мурат? Выспался? Вот и хорошо. Подгоняй машину к известному тебе дому». «Что? По дороге заправимся. Жду». Отключившись, Росанов оглядел Ветрова, Горшкова, Гольдина. «Что, ребята, возвращаемся на войну?» Колян ответил за всех. «Какой базар, Шах!» «Пардон, господин полковник!» Росанов пропустил иронию Горшкова, повернувшись к Доронину. «Поедем мы, Саша? Когда еще увидимся, не знаю. Но на годовщину гибели Валеры точно. Ты давай здесь осваивай протезы, а мы... Мы за тем разом поохотимся». Доронин пожелал. «Удочная охота, охотники! Хоть иногда сообщайте, как дела идут, а то я здесь изведусь в изоляции». Шах пообещал. «Хорошо, Саша». Боевые друзья попрощались с бывшим командиром легендарной пятой роты и покинули его гостеприимный дом. Джип форт уже ждал бойцов отряда «Удар» возле подъезда Доронина. Николай, увидев автомобиль Росанова, присвистнул. «Ух ты, Шах, тоже не на УАЗах ездишь!» на «Налази, Коль, там, где мне приходится бывать, далеко не уедешь. Только джипы выручает. Так что Форд — не роскошь, а средство передвижения. Но хорош базарить, занимай места в салоне. Дорога нам предстоит дальняя. При остановке каким-либо постом из машины не выходить. Но вряд ли нас остановят». Николай, Костя и Михаил заняли места в джипе. Садясь на сиденье, Коля бросил взгляд в багажное отделение. Там лежали автоматы, магазины к ним, пистолеты. Горшков удовлетворенно буркнул. «Порядок. Тачка упакована как следует. Можно ехать». Шах обернулся к нему. «Ты о чем, Коль?» Горшков указал за спину. «О багажнике». «А, так без этого при нашей работе никуда». Колян согласился. «Сто пудов». Шах повернулся к водителю. «Давай, Мурат, на заправку. Через Дон, на Батайск до Круга. Там поворот на Сальск». «Едем к старой кошаре, что у Гуан-Чу. у кошары должны прибыть максимум часам к 9.00 завтрашнего дня. Вопросы?» Чеченец-водитель, он же штатный связист отряда, улыбнулся. «Какие могут быть вопросы, командир? Надеюсь, баки заполнить деньги у нас есть?» «Есть. Поехали». «Поехали». Джип плавно тронулся и выехал со двора дома Доронина. За мостом перед постом ГАИ на левобережье Дона Полностью заправили автомобиль и четыре дополнительные канистры. Форд, беспрепятственно пройдя шлагбаум поста, набрав скорость, пошел в сторону Батайска. Шах включил магнитолу. Поставил диск западных исполнителей. Мелодии и песни восьмидесятых. Динамики словно окутали пассажиров музыкой. Постепенно под нее ребята задремали. Только водитель следил за дорогой и о чем-то напряженно думал Шах. Пошел дождь, мелкий, нудный. Пришлось сбавить скорость, но Мурат знал дорогу. Не первый раз приезжал в Ростов. На место прибыли без проблем и с опережением графика. В 8.28. Мурат Мухатов завёл джип на опушку рощи, заглушил двигатель. Взглянул на Росанова. «Приехали к командиру». «Вижу. Буди наше славное пополнение». Шах вышел из салона, прошёл к роднику, бившему в неглубоком овраге. Умылся. Вскоре к нему присоединились Ветров, Горшков и голдин Шах обвел рукой рощу. «С очередным прибытием в Чечню! Некогда доблестные солдаты легендарной пятой роты энского полка, а ныне бойцы особого отряда «Удар!»» Колян поинтересовался. «Шах, а мы далеко от косых ворот и высот, где принимали бой?» «Да нет, по местным меркам не очень далеко». «Что, хотел бы побывать там?» «Конечно. Да и ребята тоже» я прав мужики ветров с голдиом охотно согласились еще бы там осталась часть нашей жизни шах проговорил хорошо что не сама жизнь и добавил посмотрим как сложится обстановка по возможности съездим и туда после завтрака шах приказался орудить шалаш и всем включая водителя отдыхать на себя полковник взял миссию боевого охранения небольшого лагеря ребята и мухатов подчинились. Шах, убедившись, что подчиненные завалились на плащ-палатку, уложенную поверх ветвей, срезанных сросших по соседству деревьев, прошел в джип. На этот раз он извлек из бардачка специальную портативную спутниковую станцию, включил ее в режим приема-передачи. В эфир ушло. «Тропа, я первый!» «Ответь!» Тут же в ответ «Тропа на связи, первый!» «Я на месте, где ты?» «Мы с куполом на пути к тебе». «Ясно. Что нового по объекту интереса?» «Практически ничего. Двое моих солдат пасут его». «Что докладывают?» «Чужаки присутствуют. От трех до пяти штук. Ночь провели на объекте. С утра ушли западнее, где и находятся до сих пор. Судя по всему, никуда уходить не собираются. Подробный доклад при встрече». Шах приказал. В случае кардинального изменения обстановки, а именно убытие чужаков из района объекта, доклад немедленный. Принял первый. Передай связь соседу. Ответил командир резервной группы майор-десантник Рябов. Купол слушает. Свяжись с заместителем. Пусть готовит людей к маршу. Но скрытно. Начало движения по дополнительной команде. Принял первый. Отбой. Конец связи. Закончив переговоры, Шах достал из планшета карту района. Нашел на ней селение Чередай, лежащее в километре от Чередайского ущелья, окруженное с трех сторон обширной зеленкой. Перевел взгляд на запад. Увидел обозначение мельницы. «Так, значит, если в Чередае действительно объявился Тимурас, то он с Али и Быцо ушел на эту самую мельницу. Что ж, разумно». Она стоит под скалой на реке, имея перед собой равнину метров пятьсот. Далее зелёнка. Но и пятисот метров вполне хватит, чтобы обнаружить приближение противника и уйти в ущелье, а из него по тропам и трещинам склонов куда угодно. Но почему разведка доложила, что из селения на Мельнице ушли от трёх до пяти человек? Трое понятно. А пять? Впрочем, и это объяснимо. Костолом мог прихватить с собой пару боевиков откуда угодно во время отхода из «Звёздного». К ним можно смело прибавить ещё с десяток полтора бандитов, осевших на мельнице. Больше боевиков там не соберёшь. Но даже если брать по максимуму, десять-двенадцать активных бандитов днём в состоянии отбить атаку штурмовых групп. Да и не подтянешь их незаметно к мельнице. В лесу наверняка посажены дятлы. Дозоры которые сразу стуканут Тимуразу о приближающейся опасности а подход к объекту по равнине есть в виде двух балок тянущихся из леса к речке но лес не даст выйти на равнину с этого удобного для штурма направления наносить же удар с восточного фланга не имеет смысла там не хватит оперативного простора, чтобы развернуть даже одну штурмовую группу достаточно двух пулеметов на самой мельнице с огневой точкой на скале И все, они приземлят атаку и обеспечат отход к столому. Западный же фланг в принципе не пригоден для штурма. Значит, что из всего этого следует? То, что штурм придется проводить ночью, малыми силами, предварительно очистив лесной массив от наблюдателей Теймураза, а до этого установить свой контроль над мельницей, с дальней позиции. Впрочем, люди на этот контроль пусть частично, но уже осуществляют. Так, обстановка на данный момент ясна. И если бы не Крот в отряде, то уже сейчас можно было бы перебросить штурмовые группы в район Чередая, заблокировав его, не сближаясь с передовыми дозорами бандитов. Но отдай такую команду, Шах, и Костолом исчезнет и сделает это незаметно, оставив людей на мельнице, имитируя и собственное присутствие там. Чёртов крот! Знать бы, кто работает на боевиков. Но шах не знает. А выводить группы с базы надо. Вот только куда их направить, чтобы сбить с толку крота? Ну, одну, Алимова, можно вообще послать к райцентру. А вот вторую, Лемы Топаева, надо отправить туда, откуда... Хотя нет, рисковать нельзя. Придется и вторую группу высылать в южном направлении, начальника же штаба оставив на базе с небольшим охранением. И все это означает, что мельницу придется брать силами разведчиков и десантников. А это с ним, с Шахом и связистом подразделения 22 человека. Хотя почему 22? А Колян с ребятами? 25 бойцов. Маловато, конечно чтобы и дозоры снять, и окружить мельницу, подойдя к ней на расстояние прямого броска, и осуществить штурм с форсированием водной преграды, да так, чтобы не упустить тейму раза. Следовательно, с перекрытием входа в ущелье. Только оно отнимет как минимум три человека. Блокада Востока, еще трое бойцов. Снятие постов — 10 человек, но эти быстро подойдут но уже в ходе штурма. Как ни крути, проводить главную атаку придется силами в девять человек. Ничего другого не придумать. Снять вражеские дозоры до штурма, а если кто-то из них успеет подать на мельницу сигнал тревоги, и банда метнется с объекта, выходит, придется действовать по первому варианту и штурмовать мельницу девятью бойцами. Хотя послушаем, что предложат Аслан с Андреем. Лишь бы ничего кардинального не произошло, уче за этот день. Шах Закурив вышел к окраине рощи, присел у куста, глядя население Гончу, жившее обыденной жизнью. Выждав час, шах вновь вызвал базу, на этот раз начальника штаба, майора Давлета Канаева. "Гроза, я первый. Как слышишь меня?" Над штаба ответил: "Я Гроза, слышу тебя хорошо." Тогда слушай очень внимательно. Взгляни на часы. Стрелки показывают время ч В ч плюс 90 накат 1 должен убыть в район Гудикуля, чтобы к 17.00 закольцевать районный центр, не сближаясь с ним, на расстоянии в 700-800 метров. Занять позиции и ждать дополнительной команды. Задачу накату 1 поставлю лично, исходя из обстановки. Далее, накату 2 совершить марш кунгасу с той же что и для наката один целью самому находиться дома разведка и резерв действуют по отдельному плану их контролирую я накат 1 и 2 на тебе гроза быть на связи постоянно но держать станцию в режиме приема и только в экстренных случаях вызывать меня как понял гроза понял не совсем хорошо прошу повторить задачу шах выполнил просьбу заместителя Майор поинтересовался. «Могу я знать, где находится первый?» Росанов ответил. «Это преждевременно гроза. Еще вопросы. С чем связан выход отрядов?» «Без комментариев». «Скат в курсе проводимых мероприятий?» Под скатом майор Канаев подразумевал генерала федерального командования, курировавшего отряд «Удар», но только курировавшего, не имевшего полномочий вмешиваться в действия командира особого подразделения. Лишь полномочный представитель президента России в округе, президент Чечни и командующий федеральными войсками имели право знать в полной мере планы антитеррористических операций полковника Амира Расанова. Поэтому Шах ответил. «Частично в курсе. Но этого достаточно. Тебе с ним связываться запрещено. Надеюсь, понял меня правильно и без обиды». «Да какие могут быть обиды, первый? Я спросил, ты ответил. Больше вопросов нет». «Вот и хорошо, Гроза. В назначенное время выводи из базы накаты. Марш в смешанном режиме». Это означало, что основной маршрут штурмовые группы должны пройти на транспорте, а на подходе к населенным пунктам, на рубеже в 5-6 километров от них, спешатся. Начальник штаба заверил командира. «Приказ принял. Приступаю к исполнению». «Приступай, Гроза. До связи». «До связи». Шах опустил рацию. Канаев обиделся. Во-первых, он никак не ожидал появления командира. Во-вторых, получил приказ без объяснения замысла Росанова. В-третьих, Шах запретил Давлету общаться с куратором. Тут хочешь, не хочешь и обидишься. Все же начальник штаба, первый заместитель, и вдруг такая скрытность непосредственного начальника. Ничего, кроме недоверия, подобное поведение полковника означать не могло. Но не имел права Шах поступить иначе, пока в отряде действовал предатель. Им мог оказаться кто угодно, майор Канаев в том числе. Пусть теоретически, Шах был далек от мысли, что Давлет предатель, но теоретически таковым он быть мог. В 14.20 неожиданно прошел вызов от командира разведгруппы капитана Аслана Чекаева. Ничего хорошего этот вызов означать не мог. Что-то произошло в районе селения Чередай, или еще хуже, на самой мельнице. Расанов ответил. «Я первый, слушаю тебя, тропа». «Только что получил доклад контролеров над западным объектом». «Ну и?» «К нему подошла группа в составе двадцати человек. В настоящее время размещается на объекте. Как понял меня первый?» Шах сплюнул в траву. «Хорошо, понял. Этого нам еще не доставало». Разведчик спросил, какие будут указания? Следовать прежним маршрутам. Я жду вас с куполом в условленном месте. Мы будем вовремя. Не сомневаюсь. Отбой. Отключившись, Шах вновь сплюнул в траву. Я его маму. Еще двадцать рыл. Но кто они? Откуда взялись? Ведь Тимураз в «Звездном» потерял всю свою банду вместе с наемниками, пришедшими из-за бугра. Вновь Костолому бросили диверсантов из Грузии. Но тогда он никуда не должен линять, а скорее всего готовить новую террористическую акцию. Бред какой-то. Планируя за границей серию побоищ в мирных городах и поставив главным исполнителем Тимураза, зачем хозяева Костолома засветили его в «Звездном», лишив таким образом свободы открытого перемещения по Чечне и ограничив в возможностях подготовки террористических актов. Непонятно. Но это Шайтан с ним, у них свои заморочки. И все бы ничего, но прибытие на мельницу дополнительных сил рушит все планы Шаха. Теперь он при всем своем желании не сможет провести успешный штурм мельницы разведывательной и резервной группами. Да что там успешный? Он никакой штурм не сможет провести без привлечения основных штурмовых групп. Навести на объект авиацию? от толку? Шаг вздохнул. Открыл карту. Надо кардинально менять план предстоящих действий и выводить на объекты штурмовые группы, так, чтобы даже Крот не смог предотвратить разгром банды Теймураза-Костолома. Вот только как это сделать? Надо думать. Шах наклонился над картой. Куча окурков возле планшета начала медленно, но верно расти. Верные шаху люди, командир разведгруппы капитан Чекаев и десантник майор Рябов прибыли в рощу с опережением графика. К этому моменту вышли из шалаша и вновь прибывшие бойцы с водителем. Расанов представил пополнение действующей гвардии. Рябов, пожимая руку Ветрову-Горшкову и Гольдину, сказал... «Наслышано о вашем подвиге. Сейчас в Чечне о тех боях пятой роты у косых ворот легенды складывают». Майор повернулся к Расанову, одновременно кивая в сторону Горшкова. «А это и есть тот самый Коля, на котором ты столько рассказывал?» Шах улыбнулся. «Он самый отчаянный парень. Герой России, между прочим. В настоящее время лейтенант милиции. Вот в отпуск нам приехал. На свиданку с Тимуразом. И друзей боевых захватил». Десантник уважительно посмотрел на Горшкова. «Ничего, лейтенант, если все сложится, будет тебе свиданка с Костоломом». «Вот и будете работать так, чтобы все сложилось. Присутствие этих ребят в отряде не следует афишировать, и их использование будем определять по обстановке, конкретно против Теймураза». «А сейчас...» Шах обратился к Горшкову, которого определил старшим над Ветровым и Гольдиным. «А сейчас отведи Колю ребят в сторонку, мне с моими офицерами кое-что обсудить надо. Колян кивнул друзьям. «Пошли к шалашу». Новоявленные бойцы спецгруппы подчинились. Шах подвел Чекаева с Рябовым к джипу, разложил на капоте карту района. так обстановка осложнилась. Я думал провести штурм силами ваших подразделений. Но с прибытием на мельницу дополнительных сил противника данный вариант отпадает. Придется привлекать одну из штурмовых групп. Кого посоветуете?» и Рябов, и Чекаев назвали подразделение Топаева. Шах спросил. «Почему группу Лемы?» — ответил десантник. «Бойцы у него более подготовленные. Новичков мало, в основном те, кто не первый год служит. В операциях подобного рода участие не раз и не два принимали, сам знаешь, опыт великое дело». Чекаев добавил, «К тому же, Шах, еще не разу при выходе штурмовиков Лемы боевики не покидали баз отработки. Это говорит о том, что бандиты не получали информации о предстоящих против них действиях. А вот выход группы Алимова... Однажды прошел в холостую. Юнус окружил брошенную базу. «Ты хочешь сказать, что Крот сидит в группе Алимова?» «Нет. Крот может быть где угодно, но факты остаются фактами. Лично я склонен не доверять начальнику штаба». Шах искренне удивился. «Канаеву? Почему?» «Довлет в отряде практически с момента его основания. Принимал участие в разработке планов почти всех акций». «Вот именно». Только он, не считая тебя, конечно, посвящен во все дела отряда и знает планы применения удара. Но на то он и начальник штаба. Верно. И все же не доверяю я ему. Раньше семья Канаевых в развалинах Грозного ютилась, а сейчас у него два трехэтажных дома плюс дача в Краснодарском крае. Откуда он взял столько денег, чтобы обзавестись такой собственностью? Шах заметил. У Давлето братья-коммерсанты. Один из них в Краснодаре. Чекаев усмехнулся. «А ты интересовался когда-нибудь, что за бизнес у братьев Канаева?» «Нет. И что это за бизнес?» «В Краснодаре кафе на дороге. В Чечне пара лотков на рынке Грозного. Может, такой бизнес позволить построить недвижимость стоимостью в миллион рублей? Из чего это братьям отдавать один дом Давлету?» Шах задумался, затем проговорил. «Об этом я ничего не знал. Но, с другой стороны, если Канаев работает на духов...» то не стал бы он возводить дома на виду у всех. Предатели обычно получают деньги на зарубежные счета, а если наличку, то не рисуются, а прячут ее как можно дальше, до лучших времен. Чикаев возразил. «В том-то и дело, что мы привыкли считать, что оборотни стараются не светиться, а в нашем случае все наоборот. Раз наоборот, то Канаев чист, иначе не поступил бы так глупо, ведь он умный мужик. А если Давлет решил как раз воспользоваться этим стандартным мышлением, и поступил так, как не должен был поступить. Шах пожал плечами. Но не знаю, ФСБ проверяла его, как и всех нас. Претензий к Канаеву нет. А к кому они есть? Все бойцы прошли переаттестацию. А информация как уходила, так и продолжает уходить из отряда. И Крот весьма информирован о наших планах. В разговор вступил Рябов. А если предположить, что Крот не в отряде? А где же? В штабе ската исключено скат не имеет полной информации по отряду но на него может работать кто-то из офицеров удара причем работать вполне официально типа смотрящего за тобой и передавая скату данные этот офицер и предположить не может что сдает своих же товарищей духом шах махнул рукой шайтан с ним нам сейчас кротом заниматься нет времени надо разработать план штурма мельницы в очередая, в условиях изменившейся обстановки». Рябов заметил. «Но до этого необходимо заблокировать район, а значит вызвать к чередаю штурмовую группу, что в принципе раскроет твой замысел и Канаеву, и Алимову, и Топаеву». «Об этом не волнуйся. Я уже приказал начальнику штаба направить подразделение в Гудикуль и в Кунгас. Пусть Крот ломает голову, в каких целях выведены штурмовые группы». Рябов улыбнулся. «Ты, как всегда, предусмотритель, шах Иначе давно уже сгнил бы в земле, но хватит об этом. Давайте рассматривать варианты штурма мельницы, с учетом того, что главная ударная группировка, будь то подразделение Топаева или Алимова, должна выйти на рубеж перед самым штурмом, а всю подготовительную работу проведут ваши ребята. Кстати, можно передать им команду выдвигаться сюда и перекурить заодно. Но предупредите своих замов, майор Канаев не должен знать, какие задачи получили ваши люди. Разведчик с десантником разошлись в разные стороны, извлекли из карманов специальные станции, вызвали собственные подразделения. Спустя 10 минут они во главе с Шахом склонились над картой района предстоящих ночью боевых действий.